Глава 16 Сказать, что на следующий день все резко изменилось, нет, пожалуй, это было бы преувеличением. Ночью нас против ожидания никто не потревожил, хищные звери по округе не бродили, и даже ни один голодный упырь не пробрался к повозкам, чтобы напиться горячей кровушке. Поутру, как и всегда, караван привычно собрался в дорогу, вывернул на пустую дорогу, вытянулся длинной вереницей, И точно так же, как вчера, покатил по поросшему траву и тракту, мерно поскрипывая тележными осями. Я зажмурилась и подставила лицо встречному ветерку. «Трис!» — вдруг повернулся Лука, напросившийся сегодня со мной верхом. «А ты его не боишься?» «Кого? Ширу?» Мальчишка серьезно кивнул. «Наверное, уже нет». Я пожала плечами и незаметно скосила глаза на массивную черную тень, неотступно следующую за нами вдоль тракта. Собственно, это и было то единственное, что изменилось с утра. Ширра наконец перестал скрываться за деревьями и теперь бежал параллельно катящимся повозкам. Лука беспокойно коснулся моей руки. Он чужой. Я знаю, Трис, чувствую, что что-то неправильно. но не понимаю, как такое бывает. Знаешь, моя мама, она очень добрая, отец строгий, яжик веселый и честный, дядя Лех спокойный и сильный. Ты красивая, а Ширра, он чужой. Не такой, как все. Я знаю. А еще он красивый, только когда сердится, становится немного страшным. Я тихонько вздохнула, и это правда. Когда на Ширу нападают приступы бешенства, от него стоит держаться подальше. А лучше бежать, куда глаза глядят, потому что это действительно жутко. В такие моменты в него будто демон вселяется. Но Лука прав не только в этом. Я незаметно покосилась на оборотне и не могла не признать, что в Шире есть что-то завораживающее. В том, как он держит голову, как упруга перебирает сильными лапами. как грациозно перепрыгивает через коряги и небольшие овражки, в том, как сыто перекатываются могучие мышцы под бархатной шкурой, в том, как он двигается, как мгновенно замирает на месте, пробуя на вкус прохладный воздух, как умеет величественно опуститься возле ручья и даже простую воду лакать с таким видом, будто отведывает изысканное вино. Оборотень он или нет, зверь или человек заколдованный. Но я вполне могла сейчас представить, Как будет выглядеть его прыжок на спину зазевавшегося оленя? Прыжок, за которым последует короткий удар мощной лапой и звучный щелчок могучих челюстей. И это, как ни странно, тоже будет красиво. Немного жуткая, диковатое, непривычная, но несомненная красота совершенного хищника, которую, как ни верти, за ним нельзя было не признать. А я сказал маме, что больше не буду убегать, неожиданно сообщил мне Лука, заставив удивленно повернуться. «И как? Она обрадовалась?» «Она заплакала», — потупился мальчик. «Испугалась, что я вспомнил. Но я никому не говорил, что ты меня отпустила, даже деду. Просто сказал, что сон хороший приснился, и теперь мне больше не надо никуда уходить. Правда, кажется, они не слишком поверили. А ты знаешь, что обманывать нехорошо?» Лука тихонько шмыгнул носом. «Я подумал, что ты рассердишься, если я все им расскажу». «О чем, глупенький?» «О том, что ты...» Лука вдруг уронил голос до неслышного шепота. «Пришла из сказки». На какой-то момент я откровенно растерялась. «Ну вот, и что ему отвечать? Отнекиваться? Клясться, что, дескать, самое что ни на есть настоящее?» Я молча посетовала на странную детскую логику, а потом наклонилась и заговорщицки шепнула. «Тогда пусть это будет нашей маленькой тайной. Хорошо?» Мальчик невероятно серьезно кивнул, после чего стало ясно, что я навсегда останусь для него загадочной тетей из какой-то там сказки, в которой он, кажется, считает, что действительно побывал. «Сон там был или не сон, не знаю». Но необычное состояние сознания точно имело место, потому что на несколько минут он, несомненно, стал кем-то другим. И это наложило отпечаток на воспоминания о той ночи, а теперь привело к таким непредсказуемым последствиям. Из сказки. Надо же. Единственное, что меня успокаивало, мальчишка, похоже, излечился от своего непонятного недуга. Но если цена за это безобидное детское заблуждение... Что уж имеет смысл немного подыграть. До обитаемых мест мы добрались ближе к полудню. Первым близость жилья почуял, разумеется, Шира. На одном из пригорков он остановился, терпеливо поджидая завязшие на крутом подъеме телеги. Бегло осмотрел раскинувшуюся внизу небольшую равнину. Обернулся, словно оценивая, насколько устали лошади и захотят ли люди изменить маршрут. Затем неопределенно рыкнул, вильнул хвостом и стремительно нырнул под прикрытие лесной чащи. Признаться, я не ожидала встретить тут хорошо укрепленное село, но по здравому размышлению решила, что в полном опасности при по-другому не выжить. Хотя, конечно, у меня возник закономерный вопрос. А что вообще тут делают все эти люди? Что их влечет в эти гиблые и смертельно опасные края? Авантюристы, преступники, вояки. Да, их еще можно понять. Ну а простой народ? Его-то сюда что привлекает? Земли здесь не сильно плодородные. Климат тоже оставляет желать лучшего. Так зачем они сюда приезжают? Или, может, правильнее спросить, от чего бегут? Впрочем, человек — такое существо, которое выживет в любых условиях. Хоть в пустыне, хоть в степи, хоть в вечных льдах, а хоть и на вонючем болоте. Обязательно приживется. Даже по соседству с мавками и упырями. Потому как существовать-то всем надобно. А упырь? Он в чем-то тоже человек. Да и осиной от него отбиться можно, если не зевать. Когда до села осталось совсем немного, я ни на миг не усомнилась, что брегол командует заворачивать. То, что ворота были закрыты, никого не смущало. Места тут все-таки суровые, так что пока местные не убедятся, что нам можно верить, даже топоры далеко не уберут. Однако купец, как ни странно, сделал отмашку двигаться дальше, а сам, прихватив обоих сыновей и Шикса, направился к населенному пункту. Без спешки подъехав к воротам, он переговорил со стражей, чему-то покивал, махнул рукой, но задерживаться не стал и довольно быстро нагнал катящиеся прочь повозки. Я удивленно обернулась к оказавшемуся неподалеку Яжику. «Почему мы не заехали?» «Ладоги к вечеру покажутся. Зачем тратить время?» «Так скоро?» «А ты думала», — спокойно отозвался юноша. «В округе почти десяток таких сел стоит». Крепких, основательных и неплохо защищенных. Народ тут битый, за себя постоять способен. Но дальше, чем на сутки-двое пути от города, все равно никто не селится. Опасно. Если разбойники объявятся мигом, дружина из города подойдет. Совсем от разбоя, может, и не спасет, но облаву устроить способна. Хотя, насколько я знаю, здешние мужики и сами не промах. Кого хочешь, дрыном угостят. Хоть вора, хоть татя, а хоть голодного упыря. Приграничи все-таки. Я задачно потерла макушку и отстала. Пожалуй, да, выгоднее дотянуть до большого города и уже там устроиться на ночлег, чем тратить время на лишние остановки. Опять же распрягать и запрягать коней, возиться с повозками, беспокоиться о местных. Да и Бригулу не впервые этим путем идти. Должен знать его как свои пять пальцев. А раз не тревожится и уверен, что успеем к ночи, значит так тому и быть. Вскоре пришлось убедиться, что Яжик действительно не ошибся. Деревеньки вдоль тракта потянулись одна за другой. С добротными домами, высокими заборами и надежными запорами на толстых дверях. Где-то нас встречали лихим свистом и азартным маханием рук, где-то навстречу выбегала босоногая детвора, где-то напротив спешно закрывали ставни и провожали настороженными взглядами, но открытой враждебности я не заметила. Зато дорога стала не в пример ровнее и шире. Кони пошли шибче, веселее. Возницы тоже встрепенулись, непроизвольно заставляя скукунов ускорить шаг. Повозки скрипели уже не так заунывно, как раньше. Колеса бодро катили по хорошей дороге, где стали появляться первые вестовые столбики. А верховые, в том числе и мы с Лукой, смогли расслабиться и со спокойной совестью глазеть по сторонам. потому что близость большого города не могла не настраивать на мирный лад. Широ благоразумно избегал деревень, большую часть дня держался за пределами видимости и только пару раз обозначил свое присутствие, показавшись из-за кустов. Дескать, пока еще здесь, живой и здоровый. А потом пропал окончательно, в том числе и потому, что с каждым часом дорога становилась все оживленнее, народ на ней стал встречаться все чаще, а скрываться от них становилось все труднее. Вероятно, ему пришлось забираться глубже в лесную чащу, чтобы не пугать прохожих. Однако огорчаться я не спешила, потому что, во-первых, все еще не узнала, до каких мест этот странный зверь собирается за нами следовать, а во-вторых, в большом городе здоровенному оборотню, не признающему поводков и ошейников, делать абсолютно нечего. Ладоги оказались первым крупным городом, встретившимся нам в приграничье. Располагался он на вершине одного из холмов. С одной стороны, его огибала голубая лента иуры, пересечь которую вплавь из забурного течения представлялось проблематичным. А с трех других, помимо мощной крепостной стены, город был надежно отделен от подступающих лесов широкой полосой выжженной земли и глубоким рвом, вырытым в лучших традициях рыцарского замка. Входные ворота тоже оказались под стать, широкие, деревянные, окованные полосами металла с толстыми заклепками по краям. По обеим сторонам от них возвышались внушительные по размерам сторожевые башни, на которых даже днем виднелся вооруженный народ. Впрочем, когда мы оказались внутри, то стало ясно, что больше ничем ладоги от обычных городов не отличались. Все та же плата на воротах, все такой же обязательный досмотр при въезде. Не весь откуда налетевшие стайки беспризорных мальчишек, настойчиво крутящихся возле телег. Громкие крики зазывал с ближайшего рынка, спешащие по своим делам жители. Неспешно проезжающие мимо всадники, неодобрительно косящиеся на занявшей большую часть улицы караван. По обочинам ютятся нищие, терпеливо дожидающиеся подаяния. В сторонке между тесно соседствующими домами плавно развивается кем-то старательно развешенное белье. За темными углами, куда не достигает свет фонарей с главных улиц, громоздятся кучи старого мусора, где потихоньку роются одичавшие кошки и огромные серые крысы. Сверху над ними вьются роями зеленые мухи. Повсюду засилье надоедливой мышкары, над крышами медленно плывут серые кольца дыма из печных труб. И запахи. Миллионы всевозможных запахов от аромата свежевыпеченного хлеба до тяжелого запаха конского навоза, рядом с которым сладковатым душком тянет от вылетых под соседний забор забродивших помоев. На постоялый двор мы прибыли уставшие, пыльные и слегка ошалевшие от всего этого шума, который после лесной тишины ощущался особенно остро. А когда караван втянулся в гостеприимно распахнутые ворота, даже брегол вздохнул с таким облегчением. Что вышедший ему навстречу трактирщик, понимающе улыбнулся и поприветствовав гостя, предложил устраиваться. Благо народу сегодня было немного, свободных мест имелось в достатке, да и накормить утомленных дорогой путников он был готов хоть сейчас. А если заезжие гости еще и новости последние расскажут, то даже скидку организует, потому как в трактирном деле главное вовремя полученная информация. тогда как чистая постель, вино и горячая еда просто прилагаются коной. Прекрасно зная, что с таким количеством народа занять козырное место будет непросто, я первой застолбила за собой крохотную односпальную комнатку под чердаком и тут же ее заняла, с несказанным удовольствием растянувшись на чистой постели. Ох, как же я соскучилась по жилью! Хоть и придется сюда по лестнице три пролета топать, Хоть и далековато бегать во двор к удобствам, зато здесь нашлась нормальная кровать и одно единственное довольно большое окно, из которого было рукой подать до соседней крыши. Ну да. Нравится мне жить одной, и так, чтобы поблизости всегда имелся запасной выход. Хоть и пообвыклась я немного в компании караванщиков, но ночевать в одной комнате с Зитой и Лукой, как предлагалось Бриголам, все еще выше моих сил. Не могу я. Не терплю в такой близости посторонних, особенно в лунные ночи. Второе, что я сделала по прибытии, это заказала горячую ванну. Ну как ванну, просто велела слугам притащить в специально выделенное для этого дела помещение большую бадью, натаскать горячей воды, и как только все было готово, с наслаждением забралась внутрь. Боже, как же хорошо! И как я соскучилась по нормальному мылу! Кто знает, как не просто девушке соблюдать гигиену в дороге, тот меня поймет. И не осудит, узнав, что я даже от ужина отказалась, лишь бы хорошенько отмокнуть и очистить себя дорожную грязь. Кажется, я даже задремала в кои-то веки, позволив себе расслабиться. И только после того, как вода в бодье окончательно остыла, неохотно выбралась наружу. Когда же я, обмотанная простынёй, переступила порог собственной комнаты, то обнаружила, что внутри царит тьма кромешная, потому что уходила-то я еще засветла и, разумеется, не озаботилась заранее зажечь свечку. Впрочем, ночное зрение и тут выручило, так что я не споткнулась и не промазала мимо кровати. А единственное, что меня смутило, так это открытое окно, которое я после заселения ни разу не трогала. Более того, раньше на ставнях имелась хлипкая, ненадежная, но все же щеколда, тогда как сейчас... «Демоны, Ира!» Она валялась на полу, вырванная со своего места с мясом. Но что самое скверное? В комнате я была не одна. В дальнем углу виднелась массивная, припавшая к полу тень, при виде которой я вздрогнула и похолодела. «Демон меня задери! Кого еще принесло на ночь глядя?» Тень при моем появлении тоже встрепенулась. Мрачная, странная, изогнувшая мохнатую спину, на которой в неверном свете звезд поблескивали короткие черные шерстинки. Мощные когти, толстые ноги, нет, лапы, гибкое тело, зубастая пасть и два золотых солнца, вспыхнувшие аккуратно на уровне моего лица. «Широ!» Честное слово, у меня подкосились ноги, когда я поняла, что едва не приняла за Аберона громадного оборотня. «Широ!» «Дурак!» — заикаясь, выдавила я, едва ко мне вернулся дар речи. «Чуть заика из-за тебя не стало». «Гад мохнатый! Кто же так делает?» Шира, а это действительно был он, сконфуженно вильнул хвостом и попятился к окну, пока я приходила в себя. «Демон знает, как он вообще пролез в город, но факт в том, что как-то ему это удалось». Причем он не просто вошел, минуя запертые ворота и бдительную стражу, а безошибочно нашел в переплетении улиц наш след, ловко прокрался на задний двор, не потревожив ни прохожих, ни соседей, ни хозяйских собак, каким-то чудом взобрался на высоту третьего этажа, после чего нагло вломился в мою комнату и теперь изображает тут смущение, будто не знал, куда и к кому лезет. «Ну ты даешь!» Выдохнула я, дрожащей рукой зажигая свечку. Ты хоть подумал, что будет, если тебя найдут? В клетке давно не сидел. С вилами на тебя давно не охотились. Оборотень ужался и на полусогнутых лапах, как застегнутый врасплох домушник, скользнул обратно к окну, собираясь исчезнуть так же быстро, как и ворвался. Я даже рот открыть не успела, как он оказался на другой половине комнаты и почти выскочил наружу. Впрочем, даже если бы и успела, то не думаю, что смогла бы сказать что-то хорошее. На языке, как ни старалась, крутились одни сплошные гадости. А в голове настойчиво билась мысль, чем бы таким запустить в мохнатого экспериментатора, чтобы навсегда отбить у него охоту пугать ни в чем не повинных девушек. Спасли его от позора о мебель от беспощадного разрушения две важных вещи. Первое. Я все никак не могла найти подходящий для швыряния предмет. И второе. В коридоре послышались тяжелые шаги, и кто-то, прокашлившись, деликатно постучал в мою дверь. «Трис, ты еще не спишь?» Я вздрогнула от неожиданности. «Лех!» «Боже, как не вовремя!» Мы широ окаменели, словно застигнутые врасплох воры, рядом с только что обчищенным тайником. Я возле застеленной постели, в простыне и с мокрыми волосами, а он в полуприседе перед распахнутым окном и со стремительно меняющимся выражением на усатой клыкастой морде. Трис! Я чуть ли не с ужасом уставилась на оборотня, у которого золотистые искры в глазах мгновенно поблекли, а вместо них проступила знакомая черная жуть. Лихорадочно заметалась взглядом по сторонам, в то время как Ширра, передумав уходить, вдруг бесшумно развернулся, и сделал неуловимо быстрый шаг в сторону двери. «Трис!» В третий раз позвал меня Лех, понятия не имея, что за дверью его ждет вовсе не тот прием, на который он рассчитывал. Ширра в ответ многообещающе улыбнулся. А я, при виде влажно-блестящих в темноте клыков, неожиданно поняла, что пропала.